и тело стало цепенеть. Он подумал, что, видно, мольба его услышана, и он умирает. И тут же он решил, что Лигия, без сомнения, тоже умерла, и что это Христос забирает их обоих к себе. Арена, белые тоги зрителей, огни тысяч ламп и факелов, все вдруг исчезло из его глаз. Но дурнота быстро прошла. Вениций очнулся, вернее, его привел в себя нетерпеливый топот зрителей. — Ты болен, — сказал ему Петроний. — Вели отнести себя домой. И, не заботясь о том, как посмотрит на это император, он встал, чтобы поддержать Вениция и выйти с ним вместе. Жалость переполняла его сердце.